На горнолыжном склоне. У людей из высшего общества есть хобби. Кто-то занимается мотокроссом, кто-то ездит на горнолыжные курорты, кто-то играет в гольф. Эти люди азартные, потому что вложение огромных денег в бизнес всегда азарт. Они любят экстрим, потому что такой спорт, как и деньги, — риск. Лыжи, гольф, яхты, мотоциклы, прыжки с парашютом. Чем дороже вид спорта, тем больше шансов там встретить нужных людей. Обратить на себя их внимание во время таких занятий будет сложнее, поскольку обычно мужчины увлечены действием и не особо смотрят по сторонам. Но попробовать можно. Если дело происходит, скажем, в горах, то искать общение лучше всего не на трассе, где все внимание спортсмена сосредоточено на технике катания, а в местах, которые загадочно именуются, опрески, что в переводе с французского значит «после лыж». Это бары, рестораны или клубы, куда горнолыжники приходят прямо со склона, во всей амуниции, расслабляются, общаются, выпивают и закусывают. Тут тоже важен выбор одежды. Глупо появляться в таких местах в деловых костюмах или вечерних платьях. Только спортивная одежда. Вы же в этом баре оказались сразу после катания на склоне и при всем желании не успели переодеться. Но она должна быть яркой и обращающей на себя внимание, подчеркивающей ваши достоинства. Темы для разговоров тоже надо выбирать правильно. Скажите понравившемуся мужчине, что видели его днем на склоне и вас впечатлила его техника. Побеседуйте про выбор инвентаря. Попросите дать вам парочку советов. Потом уже переходите к легкому флирту. Договоритесь встретиться утро на трассе. Дальше все в ваших руках.